дневник четверг 8 июля снова перерыв почти месяц дела не веселили но сегодня кажется чуть получше появился просвет настроенение короткая сводка события читай хирургии 17 июня среда три операции по поводу врожденных пороков сердца дети 5 восьми лет Все прошло хорошо. В четверг не оперировал. В пятницу неприятности. Двое больных с клапанами, не мои. С четверга с тяжелыми мозговыми осложнениями наш синдром. Соответствующее настроение в субботу и воскресенье. В чем дело? Что делать? Жара влияет. Но больные не перегревались, температура не повышалась. Оперировать решился только в среду, 24-го. Первая операция – межпредсердный дефект и митральный стеноз у женщины 46 лет. Сложная операция, но обошлось. Вторая – девочка Г, ранее оперирована в другой клинике. Снова открылся межжелудочковый дефект и большая недостаточность трехстворчатого клапана. Очень тяжелая декомпенсация. Родители упросили жизненные показания без операции смерть Довольно легко удалось заштопать остаточный дефект, сделать пластику трехцворчатого клапана. Перфузия 35 минут. Сердце хорошо заработало. Третья больная. Центральное протезирование после комиссуратомии. Без особенностей, как пишут в операционном журнале, когда операция типична, если даже и сложна. Двое больных не проснулись. То есть были признаки просыпания, потом исчезли. Третий такой же случай у другого хирурга. Наш синдром. Есть от чего сойти с ума. Бессонная ночь и решение все начинать сначала. Чтобы давали только эфир и закись азота, сразу пробуждали и удаляли трубки, то, с чего начали в прошлом августе. И главное, самому за всем смотреть. В четверг проверка. Три тяжелых больных на протезирование митрального клапана с исправлением трехстворчатого. Девушка... 23 года, 45 килограммов, вся прозрачная, кажется, просвечивает насквозь. Лежит на четвертом этаже два месяца с тяжелой декомпенсацией. Врожденный порог наблюдается в клинике давно. Кроме того, у нее блок, частота пульса около 40. Чувствовала себя хорошо, окончила институт, помимо этого изучила польский язык, Стала гидом, возила группы туристов. Год назад срыв. Появились отеки, увеличилась печень, асцит. С тех пор лежит в больницах почти непрерывно. Когда положили к нам, нельзя было приступиться из-за крайней тяжести. Но провели электрод в сердце, подключили стимулятор, ускорили частоту сокращений до 80, стало немного полегче. Смогли подробно обследовать Оказался сложный порог Обратное расположение желудочков митральная и трехстворчатая недостаточности Плюс врожденный блок Букет нарочно не придумать Мать приходила, упрашивала Все равно смерть Пожилая женщина такая же хрупкая, как дочь, седая Два других больных Обычные, просто очень истощенные и декомпенсированные, с больными сердцами, третья степень риска. анестезиологом и аиковцем сделал предварительное внушение. Сам контролировал каждую инъекцию, каждое измерение. Операции прошли нормально, даже у первой девушки удалось вшить клапан и заштопать дефект за час перфузии. Не уходил домой, пока не экстубировали всех больных. И это было не очень поздно, часов восемь. 26-го, в пятницу, на конференции был серьезный разговор. Хотелось написать «Учинил разгром?», но сколько можно разгромов? Сначала привел таблицы из доклада на съезде, чего добились за 10 месяцев до конца мая. Потом данные за июнь. 76 операций с АИКом, 16 смертей. Синдром в полном разгаре. 10 человек погибли от мозговых осложнений неизвестного происхождения, как было раньше. Не думаю, что главная причина в жаре. Не знаю в чем. Подозреваю, что нарушают установки прошлого года, но не уверен. Все операции с АИКом буду делать сам. По четыре в день, если надо. Исключение для шунтирований. Кнышеву для татрат Зиньковскому. Буду сидеть, строго взыскивать за нарушение инструкции. Если не удастся вернуть потерянное, если останется высокая смертность, что ж, придется признать себя побежденным, буду уходить. Речь, что сейчас привел, была неприятная но твердо решил брошу. Мои соратники хирургии не могут принять самой постановки вопроса «Уйти из хирургии, когда можешь делать по четыре операции». Все мои другие занятия они воспринимают как баловство. В воскресенье ходил к Федоровскому. На неделе сообщили, что деду плохо. Рентгенолог, давний приятель, Леня Розенфельд позвонил Лиде, когда я был в Чехословакии, и сказал, что обнаружил рак поджелудочной железы. Уже неделю как не встает с постели, страшно ослаб, похудел. Вызвали из армии внука, приехала дочь из другого города. Умирает последний друг, который не боялся откровенности на любые темы. Кроме личных, о них мужчины не говорят даже с друзьями. Несколько последних лет он приходил к нам каждый месяц. Лида готовила стол, с удовольствием выпивал граммов сто коньяку или водки. В конце марта на Алексея Теплого исполнилось 84 года, а голова ясная — Следил за миром малым и большим, работал консультантом и не только для формы. Водил машину, не болел, пять лет назад схоронил любимую жену, тяжело перенес потерю. Он родился в многодетной семье сельского учителя, потом отец стал дичком, исключительно для того, чтобы дети могли бесплатно учиться в духовной семинарии. Там Алексей Александрович подготовился в университет. Кончал уже после революции. Мы познакомились с ним на ученом совете, когда меня избрали на кафедру в мединститут. 28 лет дружим. Уходят, уходят, уходят, друзья. Федоровский не был крупным оперирующим хирургом даже во время молодости. Но профессор настоящий. Эрудиция, культура, честность. У него два направления работ. Переливание крови и ожоги. В обоих добился больших успехов. Имел солидный вес в стране. Получил государственную премию. Работал сначала в Харькове. Возглавлял институт переливания крови. Потом переехал в Киев. Потом война, окружение, освобождение. Достиг видного хирургического поста в армии. Кафедру получил в конце сороковых годов и вел ее двадцать лет. После семидесяти перешел на положение консультанта. Поторопился, как потом говорил. Силы его не покидали почти до последних месяцев. Грустно было к нему идти. Начало конца. Опухоль в животе явно прощупывается и он сам ее находит. Порадовало только одно, если можно употребить это слово в такой ситуации. Держит себя в руках. По крайней мере, внешне. Умирать не хочется. Но если уж пришло время, что ж, так и будет. Расспросил о съезде хирургов, о делах в клинике, посетовал на мои несчастья. С трудом пересел в кресло, выпили кофе. Почти ничего не ест. Говорит, что пища плохо проходит из желудка. Нет желания есть. Хочет оперироваться. Не надеется на радикальное удаление опухоли, но нужно сделать желудочно-кишечное соустие, чтобы питаться. И не только для этого. Он давно говорил, что отравится. Не допустит бессильного тягостного умирания. Уже таблетки приготовил. Я это воспринимал с сомнением. Многие говорят, редко кто выполняет. Болезнь ослабляет психику, парализует волю. Вот его слова об операции. Если не сделать анастомоза, то лекарство не пройдет в кишечник и не подействует. Очень хорошо знаю двойное и тройное дно человеческих слов. Даже искренне произнесенные, они не обязательно правдивы. Правду знает только господин подсознание. Думаю, что дед немножко надеется на возможность радикальной операции. Я говорил с ним откровенно, как с хирургом, но эту мысль легонько подкинул. А вдруг... Он уже мысленно перебирал хирургов, остановился на Александре Алексеевиче Шалимове. В его институте лучше всех представлены болезни поджелудочной железы. Согласен с ним, обещал поговорить с Сашей по старому знакомству. С тяжелым сердцем ушел домой, близкий человек, друг, собирается уходить. Спрашивал, страшно? Нет. Допускаю. Наверное, тоже сумею себя убедить, не бояться, когда придет время. В понедельник 29-го четыре операции с АИКом. Все, что позволяет сделать ресурсы крови. Лето, доноров мало. Три врожденных порока, четвертый клапан. Все сделано по инструкции, закончил около шести часов. Пошел домой, когда больные лежали уже без трубок в полном сознании. В душе осторожное ликование. Не может быть, чтобы не наладил дело. Теперь до конца года придется не ослаблять контроля, сидеть, чтобы компенсировать потери июня, чтобы снова почувствовать уважение к себе, частичную радость неполной победы. Но не сбылось. В десять вечера дежурный доложил. Полчаса назад у больной Б с митральным протезом внезапно возник приступ судорог. Пришлось интубировать, сейчас без сознания. В первый же день и такой удар. Значит, действуют какие-то неизвестные силы за пределами моего контроля. Не остановить их моими методами. Провалить самонадеянные декларации сам всех прооперирую и не допущу. Во вторник после бессонной ночи сделал четыре легкие операции при межпредсердных дефектах. Без проблем. Еще бы. Больная Б. без сознания На искусственном дыхании. Но выяснилась интересная деталь. У нее и до операции были приступы судорог видимо, в связи с перенесенными микроэмболиями. Это не проявлялось в нервных расстройствах, но муж об этом не сказал. Все равно бы оперировали, это встречается не так уж редко. После этих несчастий стал особенно строго предупреждать родственников. Примерно так. «Я ручаюсь, что сделаю свое дело хорошо», Ошибки одна на 100. Но искусственное кровообращение и сопутствующие поражения органов часто дают различные осложнения, которые мы не можем предвидеть. Поэтому оперировать нужно, только если угроза жизни в ближайшие годы два 3 если не может работать, живет на лекарствах. Но никого эти предупреждения не останавливает. Несмотря на несчастье, что переживает клиника, ни один больной не отказался от операции. В пятницу я улетел в Крым. Крымское знание давно пригласило прочитать лекции. Воспользовался, чтобы посетить родных в Старом Крыму. С утра провел в клинике конференции, сделал обход. Больная Б жива, а вдруг... Двух дней в Крыму было достаточно, расслабился.